Глава 13 Теперь он не позволял себе неторопливой походки, не брал лишних минут на раздумье, да и красоты Валдая проносились мимо. Мысли выстраивались в четкие схемы, а интерес распространялся только на то, что хоть как-то могло быть связано с Катюшкой. Она уверена, он рядом, ищет, не отступит и не свернет. Она надеется. Пару раз Егору даже казалось, что он слышит ее голос. Сейчас бесполезно винить себя, пустая трата времени. Этим он займется позже, когда на лице самой лучшей малявки на свете вновь засияет улыбка. В больших карих глазах запрыгает радость, и она будет недовольно морщить аккуратный носик. Пусть капризничает или сердится, лишь бы была жива, здорова и счастлива. «Да, Петр Петрович», — Егор жал мобильник и ускорил шаг. Впереди уже показалась деревня. «Двести тысяч долларов», — сухо произнес Шурыгин. «Звонил тот же человек?» «Да, я сразу узнал голос». «Маловато требует». «Может, он местный, непрофессионал? Случайно узнал, что Катя из обеспеченной семьи и...» «Сейчас выясним, пришлый он или здешний. Я около Ситников. К Турбазе это ближайшая деревня. Пообщаюсь с народом. Возможно, что-нибудь и всплывет». «Егор», — Петр Петрович замолчал. «Я найду ее», — в который раз произнес Кречетов. «Он еще хочет, чтобы Романенко вернулся в Москву. Называл его женихом». «Нервничает». Зло усмехнулся Егор, вынимая из кармана зажигалку. «Уберу я этого жениха отсюда через час. Не проблема». «Полина с Олей едут к тебе. Я совершенно запутался. Нужно их останавливать или нет? Ничего уже не понимаю». «Они звонили мне по очереди, и я объяснил, как добраться. Ты думаешь, они не помешают?» «Не помешают. Будут сидеть на турбазе. По лесу шляться, конечно, им нельзя. Но когда я найду Катю, ей потребуется поддержка». «Ты прав. Ты абсолютно прав». Ужасно, что мне нельзя покидать Москву. Ничего, мы тут сами разберемся. Егор, я найду ее. Да, да, да. Что он еще говорил? Где и когда нужно передать деньги? Утром обещал позвонить. Голос какой: Деловитый и довольный. Ну, пусть порадуется еще немного. Егор остановился, прижал мобильник к уху плечом, закурил и помедлив добавил: Если я сегодня Катю не найду, завтра есть смысл обратиться за помощью. Он неоднократно подчеркивал, что никого вмешивать нельзя, резко перебил Шурыгин. «Это может все испортить, я не могу рисковать. Он согласен на 200 тысяч, я их отдам, и все закончится». Голос Петра Петровича дрогнул. «Как же я боюсь за нее, кто знает, как нужно поступить. Быть может, именно бездействие ее и погубит». Егор понимал, как трудно принять решение, но люди, совершающие похищения, далеко не всегда выполняют свои обещания. Он звонит с ее мобильника. Засечь место трудно, но... Хорошо. Да, ты прав. Так лучше. Подключай кого угодно, я тебе всецело доверяю. Или... Времени мало. Уверен, деньги он захочет уже завтра. Мне все-таки кажется, что это не профессионал, а значит, удача на нашей стороне. Я свяжусь с вами через полчаса. Есть шанс, что в ситниках я выйду на след. Отправив телефон в кубуру, Егор стряхнул пепел и окинул тяжелым взглядом деревню. Разномастные дома тянулись по холмам змейкой, чередуясь островками насаждений, плодовых деревьев и просто бесхозными кусками земли, заросшими травой. Деревня производила удручающее впечатление, будто какой-то великан однажды здесь устроил пикник с костром, шашлыком и танцами. Выпил лишнего, помял и раскидал домики, а затем равнодушно ушел, оставив позади унылую картину. Лишь правее виднелись ухоженные участки, обнесенные добротным забором. Егор пошел по широкой, стоптанной дороге, внимательно изучая постройки, окна, калитки, двери. Пытаясь выглядеть простым приезжим парнем, он сунул руки в карманы джинсов и подправил выражение лица на «беззаботное». Деревня Ситники оказалась настоящим прибежищем котов и кошек. Черные, рыжие, белые, трехцветные. Они флегматично прогуливались вдоль заборов, спали под старенькими лавками, локали воду из консервных банок или сидели с финксами, зорко оглядывая личную территорию. Вас кошки, к сожалению, спрашивать о чем-либо бесполезно, мрачно произнес Егор и заметил на повороте крепкую старушку, одетую не по погоде в телогрейку, ватные штаны и высокие резиновые сапоги. Ярко-оранжевый платок покрывал голову, а в руке старушка держала черную лаковую сумку, да такую древнюю, что из нее в разные стороны торчали толстые нитки, а один бок был обмотан синей изолентой. Добрый день крикнул Егор, привлекая к себе внимание. «Добрый!» — крякнула бабулька и, развернувшись в его сторону, поправила платок. «Ты откуда взялся? Заплутал или хлеба надо?» «Хлеба!» — выбрал Егор, подходя ближе. Остановившись, он лениво привалился к шершавому стволу березы и добавил с доли подхалимажа. «Сто лет деревенского хлеба не ел!» «Наш-то, само собой, лучше! Натуральный!» У нас тут вообще все натуральное. Не то, что в городах ваших. Тьфу, химия сплошная. Рыбачить приехал? Да, приятель про эти места давно рассказывал. Вот я и взял отпуск. На турбазе устроился. Ничего так, только с едой перебои. Кормят раз в день обедом, а остальное уж моя проблема. Я привез с собой колбасы, лапши всякой. Но и то, и другое быстро надоедает. Рыба, конечно, выручает, но то огурчика соленого хочется, то капусты квашеной. Уважаю. С чувством произнесла бабулька и совершенно размякла. «А вам, наверное, туристы уже надоели. Ходят и ходят, покоя не дают». Егор повернул разговор в нужное русло. «И дом отдыха рядом. Шумят?» «Не особо. Бывают у них гуляния, но все же они стороной держатся, не мешают. А вот с турбазой вашей часто приходят. За самогоном обычно. У нас дед Иван такую горькую змеючину гонит, что мертвый из могилы встанет. Аппарат у него полкухни занимает. «Уж он и трясется над ним, уж и трясется!» «Сам сделал!» «Молодец!» – подыграл Егор. «Но ведь напьются и буянит наверняка!» «Ох, да трезвый иногда хуже пьяного!» «Пьяный это спится и ладно вроде!» «А если трезвый дурной, то тут ничего не поделаешь!» «На всю жизнь наказание!» «Вот, несколько дней назад появились у нас двое!» Бабулька понизила голос, огляделась и негодующе тряхнула лаковой сумкой. «Откуда взялись? Не ведаю!» И только сразу понятно, жди беды. Один молодой, худой, волосы белые, а макушка желтая. Красится он, что ли, как баба, не пойму. На лицо вроде и красивый, девкам точно нравится, а при этом неприятный. И прыщи на носу. Такие вреднючие прыщи, будто нутро его показывают, понимаешь? Ага, кивнул Егор, боясь спугнуть гварливую бабульку. А второй? А второй маленький и пухлый. Волосы рыжие, на солнце прямо огнем горят. Чудной какой-то. Я его всего два раза видела. Книгу в руках держит толстую, голову в плечи вжимает, глазки бегают, боится чего-то. Шастает туда-сюда, а у меня сердце заходится. А молодого чаще видели. Да, он тоже хлебом интересовался. И вообще магазинами. Спрашивал меня, где что продается. Так я проводила к Зойке, она по выпечке мастерица. Я сейчас как раз к ней иду. А не знаете, где они остановились? В доме отдыха? Ни, бабулька энергично замотала головой. В том-то и дело, что неподалеку. Вон тот участок заняли. Она вытянула руку и указала согнутым пальцем на кособокую развалюху, окруженную ржавой сеткой забора. Там уже лет десять никто не живет. Тютю -тю хозяева в город подались и не вернулись. Хотя сейчас у нас все перекупают да отстраивают. Земля нынче в цене, а уж приозерные места и подавно. Приедут, снесут и новую хату ставят. Коттедж называется. А если эти двое есть хозяева? Нет, точно нет. Все у них с осторожностью. Шмык-шмык. Будто от глаз людских прячутся. Лишний раз на улицу носа не кажут, не гуляют, ни с кем знакомства не заводят. Траву не косят, а там крапивы до подмышек наросло. Непорядок. Бабулька недовольно фыркнула и, защищая свою точку зрения, выдала последний аргумент. Кошки ее дом обходят, сама видела. Хвост трубой, шерсть дыбом и бегом вокруг колодца. «Так Зойки идем? Сколько тебе хлеба-то нужно?» «Нет, это не профессионалы», — подумал Егор. «Это лохи какие-то». Засветились по полной программе. Только что пиратский флаг из окна не вывесили. Кречетов усмехнулся. «Они? Не они?» «А где дом вашей Зои? Вы бы мне показали, я бы попозже заглянул. Прогуляться по вашей деревеньке охота, а с буханками неудобно будет». «Двадцать третий дом по дороге прямо, сразу за мосточком. Ты с ней торгуйся». А то она как городского увидит, так цену на два умножает, а капусту у нее не бери. От нее всех поголовно пучит, только ее организм эту кислятину и выдерживает. Не знаю, чего она в бочку кладет, а только сидеть тебе потом в кустах с лопухами часа четыре. Бабулька засмеялась, еще раз тряхнула сумкой и в развалочку затопала по дороге к подруге Зойке. Ко мне за капустой приходи! крикнула она, не оглядываясь, и добавила. Я около колодца живу. Егор поговорил бы со старушкой еще. Куча вопросов осталась без ответов, но это успеется. А сейчас ему нужно прогуляться до заросшей крапивой развалюхи. Там ли, Катюшка?» Он набрал номер Шурыгина и быстро отчитался о проделанной работе. «Будь осторожен», – коротко бросил Петр Петрович и сказал, что будет ждать следующего звонка. «Все-таки беда объединяет». Раньше они бы нашли сто поводов поругаться. Егор бы не пропустил ни одного момента, дающего возможность съязвить. Шурыгин бы многократно обвинял его в лении и наглости, угрожал, сердился и обещал забыть частного детектива Кречетова лет на двести. Да стоило им остаться наедине, как воздух накалялся до предела. Слова летели точно в цель, оставляя после себя еле уловимый запах дыма. Шурыгин и Кречетов были равны в своих взглядах, убеждениях, силе, но только каждый был прав по-своему, и один не собирался уступать другому. Мобильник завибрировал, и Егор вынул его из кобуры. «Да, Полина. Мы приехали. Это как же надо было влюбиться в мерзавца, чтобы тащиться лесом целый километр? Или два километра? Или три? Я и не думала, что на свете существует такая любовь. Какие новости?» «Пока никаких». Боясь, что Полина, Оля, Андрей и Никита немедленно рванут в лес на поиски Кати, он не стал рассказывать о разговоре с бабулькой. Нельзя мельтешить перед носом похитителей. «Оля передает тебе привет. Спасибо, что ты с нами». Егор устало улыбнулся. А где же ему еще быть? Сидите на турбазе и без меня ничего не предпринимайте, понятно? Нет, мы как раз не собираемся сидеть, сложа руки. Полина! Да, извини, я понимаю, погречилась, но мы хотим помогать. Хорошо, тогда первое задание, улыбка Егора стала едкой. Я тебя внимательно слушаю. Похитители требуют, чтобы Сергей Романенко вернулся в Москву. Видимо, боятся активных действий с его стороны. «Я хотел сам, но раз...» «Его нужно вышвырнуть отсюда к черту, да?» «Да», — ответил Егор. «О, я тебя обожаю. Ты никогда не пожалеешь, что поручил это нам». «Не сомневаюсь», — ответил Егор, мысленно посылая Романенко пламенный привет. «Твои дни сочтены, парень». К холупе на краю деревни он шел уверенно и легко. Его козырь — эффект неожиданности. «Притащить сюда Катюшку ночью не проблема. Никто ничего не видел и не слышал» если зажать рот, стукнуть по голове. Щека Егора дернулась, и он запретил себе думать об этом. Главное найти. А уж потом, если он увидит хотя бы царапину, и хорошо, что он перепоручил Романенко заботам Полины, а то слишком тяжело сдерживать свои порывы и инстинкты. Крапива действительно разрослась, будь здоров. И действительно поблизости не было ни одной кошки. Кто-кто в теремочке живет. Перешагнув лопату с коротким сгнившим черенком, Валяющуюся около распахнутой калитки, Егор приблизился к покосившемуся, потерявшему вид и цвет дому. Нарочно-смачно постучав в дверь кулаком, он бодрый на нараспев произнес. «Хозяева, открывайте! Говорят, вы хлебом торгуете. Так я пришел. Открывайте! Жрать очень хочется!»